Глава двадцать девятая. Тим пропал. Обратный путь на Мачеху занял примерно то же время, что и перелет до Земли. В манере пилотирования, однако, наблюдались некоторые отличия. Ребята договорились сжечь горючее не в последний момент, а еще при взлете и наборе высоты. Не приберегать его на всякий случай, а положиться на заряд антигравов, которого по расчетам вполне хватало. В результате они в этот раз не вывозили на низкую орбиту лишние тонны освободившийся от избытка массы челнок, стал лучше ускоряться. За пределами атмосферы Дэн и Маша так сыграли гравитсапами, что летательный аппарат стал разгоняться спиной вперед, отчего в кабине появилась сила тяжести. Это сильно упростило туалетные вопросы, да и питаться стало значительно удобней. Еда не уплывала с тарелок, а сваренный ради понтов кофе не покидал чашек. При маневрах еще в атмосфере Дэну поручалось включать тягу не только вперед, но и в поперечных направлениях, и на скручивание, что приводило к отклонению хвоста или вызывало крен корпуса. Девочка учила мальчика пилотированию машины в атмосфере. Подниматься, снижаться, выполнять виражи. Времени на эти уроки было достаточно, практика тоже не отставала от теории, а ученик попался понятливый. Тут и раскрыла девочка парню секрет отрыва от челнока от воды. Вернее, секрет не отрыва причина этому стал недостаточный угол атаки крыла, подходящий не для взлета, а только для посадки. Конструкторы сделали его маленьким, борясь с сопротивлением набегающему потоку. И скомпенсировать этот недостаток органами управления не вышло, потому что традиционно опустить хвост самолета, чтобы задрать нос, не позволяла вода. Сила Архимеда выталкивала заднюю часть корпуса. На высокой скорости это только усиливалось, но уже из-за выталкивания задней конечности набегающим потоком очень плотной среды, делавшейся тверже асфальта. Поэтому Маша придумала поднимать нос, подхватывая набегающий поток передней кромкой крыла. Почему об этом не догадались взрослые пилоты? Потому что челнок построен не по схеме утка, ему этого делать не полагается. Сказалась привычка, выработанная до автомантизма на Земле, плюс незнание возможностей антигравов. Да и подобные попытки не были обречены на немедленный успех, если хоть немного переборщить с углом подъема, потому что корма все равно стремилась уйти вниз и притормозить разгон. Так что тонкости в этом моменте хватало. Из примечательного в процессе перелета было только изумление взрослых пассажиров при виде малолеток, которые собрались бороздить просторы Вселенной с ними на борту. Кажется, испуг женщины не развеялся до самой посадки, она заметно нервничала особенно прослушивая ход занятий летным делом. Приводнение на озеро прошло обыденно. Буксировка к берегу катером, вытягивание носа на песок и разгрузка. полезностей в этот раз привезли обычную порцию. Но прибывшие богатства транспортировали не на волокуши за трактором, а на тележке с собачьей упряжкой. Волчьи, разумеется. Транспортный коридор на это время прикрывал с воздуха пепелац со стрелком в передней кабине. Народ постоянно придумывал разные новшества, и проверял их на практике. Прибывшие пассажиры, экипаж и грузчики прошлись до поселка пешком, как-то оно давненько так повелось. Разумеется, первым делом Маша выяснила, что за время ее отсутствия новых антигравов инопланетяне им не подкинули, и принялась объяснять, что при наличии на борту третьей гравицапы есть шанс добираться до Земли и обратно вообще без керосина и окислителя. «То есть доставить хоть туда, хоть сюда, то на десять больше полезного груза». Слово авторитетного пилота приняли к сведению, и вопрос о приобретении еще одного антиграва поручили Дэну, как человеку, чаще других, общавшемуся с земноводными. Чтобы не мудрить лишнего, тот тут же позвонил Тиму. «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети», прозвучало из говорилки на чистом русском. «Разумеется, парнишка озадачился». С чего бы сеть инопланетян информировала его не на своем языке? Что за непорядок? Почему на Земле было иначе? Надо разбираться. Позвонил на номер Томочки. Та ответила без задержки и сказала, что Тимоха вообще пропал еще вчера, и что его усиленно ищут, но найти не могут, потому что ответов на вызовы не приходит. То есть его устройства связи молчат. Это вызывает беспокойство, поскольку выполнены эти устройства в неубиваемом исполнении». Попросил самочку отключить свою говорилку минут на пятнадцать, а потом снова вызвал ее. Услышал журчание, трели и скрипы. Явно ответ сети земноводных. Выждал условленное время и снова связался с любительницей бросать спиннинг. Рассказал о наблюдаемой странности и попросил подсказать, в чем дело. Но Томочка в этом не секла. Зато сек другой гварх, звавшийся Васей. Вернее, думал, что сечет, но, выслушав объяснение мальца, озадачился и пообещал, что скоро будет. Прибыл он через четверть часа на том же боте, на котором макрохвосты раньше забирали оружие, или на однотипном. Простой такой дядька, хоть и двояко дышащий, поздоровался как человек, шлепнул ладошкой по грабке дяди Игната и велел подавать ему Дениса. Русским он владел уверенно. Выслушал ответ в сети из дановой говорилки, из машиной говорилки, из говорилки дяди Игната, из говорилки Оли медсестрички и озадаченно развел передними конечностями. «Последний ответ был на нашем языке», — сказал он, и задумчиво почесал лапой верхнюю часть хвоста. «Оль, ты кому-нибудь из земноводных звонила?» — тут же спросил парнишка. «Ни разу. Я и не догадывалась, что такое возможно. Издалека гвархов видела, но поскольку мне доложили, что они нелюбезны с нами, приматами, то старалась в разговоры с ними не встревать», — ответила дежурная по медпункту. «Да, тут без бутылки не разобраться», — удивленно проговорил Вася. Скудность мимики он успешно скомпенсировал жестикуляцией, щелкнув себя пальцем по горлу. «Не шали!» — прикрикнул на него дядя Игнат. «Помню я, как то до вечера после пары колпачков не уследил за хвостом и чуть не сунул его в неостывший муфель. Сперва дело, а удовольствие потом. У меня как раз настойка на гнутых орешках подоспела. Пора дегустировать. Да я вообще ума не приложу, почему за нашего парня отвечает ваша сетевая аппаратура». Это нарушает всю систему приоритетов», — пожал плечами двояко дышащий. «Получается, что Тимохин аппарат видит наша сеть, но ответов от него не получает», — предположил Дэн. тогда бы ответ был «абонент не отвечает», — не согласился дядя Игнат. «Ерунда, конечно, но, Вась, можно ли посмотреть, где наша сеть ловит, а ваша не ловит? Вы же не прямиком из космоса с планетой связываетесь, а через какие-то наземные ретрансляторы?» — продолжил наезжать мальчуган. «Из космоса!» — мотнул своей удлиненной башкой Гварх. «Думай, голова, а то не налью!» — подначил дядя Игнат. «Что бы он ни придумал, а нужно прочесывать зону охвата нашей сети!» — сделал вывод Дэн. «А это достаточно ограниченный район радиусом километров двадцать от нашей вышки!» Его слова услышала Аура, любопытная, как и все представительницы ее пола. Она проскочила в грузовой шлюз и вскоре по окрестностям разнесся ее вой. Это было что-то на нововолчьем языке, завывалусе, в котором Дэн не очень силен. Слишком быстро он совершенствуется, выбирая в себя все новые и новые слова. Но понятия «все» и «искать» в речи присутствовали. Что интересно, это обращение услышали не только волки, но и люди. В той или иной мере язык четвероногих понимали многие. В воздух поднялись безвинтовой и безмоторный вертолет и связка стульев с наблюдателем на переднем сиденье. Несколько мужчин оторвались от работы и погрузились на шестиколесный грузовик. Вышка через говорилку направила Дэна к южной оконечности озера, добавив, что к нему присоединятся двое оуаров. Это слово оказалось не именем, а названием должности «Отец семейства». На общей волне звучали распоряжения и вопросы, следовали ответы и уточнения, эфир наполнился жизнью. Вслед за волками люди сообразили – что как-то сама по себе вдруг началась поисково-спасательная операция, которой следует руководить. Денис осматривал кромку леса южнее поселка и видел пару матерых волков, инспектирующих подлесок. Иногда обменивался с ними сигналом «Вижу тебя». Да, на авральную ситуацию колония отреагировала быстро и эффективно, несмотря на очевидную недосказанность положения, из-за которого поднялся такой шухер. «Лучше перебдеть, чем недобдеть», Это никому не нужно было объяснять. Тима разыскали часа через четыре. Он сидел в озерце со всех сторон, окруженном павианными гамадрилами. Почему эти обезьяны так взъелись на незадачливого амфибия, они так и не сознались. Отогнать их смогли только при помощи трех пистолетов-пулеметов и после применения полудюжины светошумовых гранат. То есть развязав коротенькую войну с кровавыми жертвами среди приматов. Гварх оказался жив, но сильно изранен. Ему не хватило патронов, после чего пришлось принимать рукопашную, завершившуюся бегством представителя высокоразвитой цивилизации перед лицом многочисленных нецивилизованных приматов. В озерце же, куда успел нырнуть, он успешно держал оборону. Если к нему пытались подплыть, то из-под воды кусал атакующего забрюха. Острые зубы и крепкие челюсти, смыкающие пасть, делали его укусы смертельными, Так что атаки он отбил, но оказался в осаде. Проблема же со связью возникла из-за того, что ему отгрызли хвост, а чипы аппаратуры находились именно там, вживленные под кожу. За то время, пока взрослый Гварх Вася перегонял бот от лагеря до места обнаружения Тима, того выловили из воды и уложили на наспех связанные носилки, в которых и занесли в грузовой отсек я раньше не понимала почему морды гвархов появляются на экране когда с ними беседуешь по телефону завела разговор маша этим же вечером едва народ вернулся из поиска и подтянулся в столовую мы то попадаем в поле зрения камер наших планшетов которые держим перед собой а у амфибии руки всегда пустые одежды с карманами нет и никаких сумок они не носят если не считать оружие в руках макрохвосты всегда имеют абсолютно натуральный вид лишенный даже половых признаков Не ожидала, что они напичканы аппаратурой, которую носят под кожей. «На каждой грядке свои порядки», — усмехнулась агротехник. «А что, Вася так и улетел, не отведав тростниковки? А то у меня кукурузовка настоялась». «Интересно, как будет смотреться Тимоха без хвоста?» — в никуда спросил Дэн. «Наверное, станет заваливаться назад из-за нарушения балансировки». «Слишком много уроков ты пропустил, Кораблев», — укоризненно произнесла Лидия Семеновна. А то знал бы, что среди земноводных широко распространена способность к регенерации. Уверена, отрастят ему новый хвост. А чтобы не терять напрасно времени, напомню, что характер процессов, происходящих в телах холоднокровных двоякодышащих, создает отличные предпосылки для погружения гвархов в анабиоз. Вероятно, это позволило нашим нынешним соседям по планете преодолевать огромные межзвездные расстояния в состоянии сна так что выход за границу системы материнской звезды прошел для этой расы без особых медицинских проблем. «Верно рассуждаешь, Лида», — от двери столовой произнес амфибий Вася. «Только вот отращивать Тимохе понадобится не весь хвост, а меньше половины. Верхнюю часть уже подшивают, а нижнюю пришлось отрезать. Да там и оставалось только подровнять. И вообще ерунда получается. Это мы, высокоразвитые и технически продвинутые. Однако вы у нас ничего не просите» а то серной кислотой поделитесь, то стволов подбросите, то вон, парня выручили. Чего тебе, Дэн?» — передал он, слово дернувшемуся было парнишке. «Мы из митрополии привезли немного новеньких вересков. Четыре десятка можем выделить для вашей банды». «Балуете вы нас», — выразительно развел руками Вася. «Просто ума не приложу чем и ответить. Не откажусь от гравицапы в подарочном исполнении», — с интонациями сытой кошки промурлыкала Маша. «А то у нас своя личная, только у Дэна имеется, да и ту привязали к стульям, чтобы за ними ящики с камнями таскать. А летательный спорт многим ребятам нравится, но со снаряжением затык». «На всех я не наскребу», — снова развел руками Вася. «Они у нас, конечно, и в спасательных укладках лежат, и в десантных комплектах, и в оборудовании для технического персонала имеются. Так что быстро получится штук пять писать А там потихоньку по сроку хранения кое-что заактируем и еще десяток штук добавим». Маша сделала согласное лицо и благодарно кивнула.